Завтра вы получите ответ, но сначала я должен повидать Ривареса и поговорить с ним наедине. — Ваше Преосвященство, разрешите мне сказать, вы вы пожалеете об этом? Вчера Риварес сам просил о встрече с вами, но я оставил это без внимания, потому что... — Оставили без внимания, — повторил Монтанелли.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 Как я уже говорил вашему преосвященству, я вовсе не ж -ж ждал, что меня будут гладить по головке. Когда было отдано распоряжение, сержант? После побега, ваше преосвященство. Больше двух недель тому назад? Принесите нож и сейчас же разрежьте ремни. Простите, ваше преосвященство, доктор тоже хотел снять их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 и, не удержавшись, закусил губу. Монтанели быстро шагнул вперед. — Вы не умеете. Дайте нож мне. <сосы> — Ах... расправил руки, и из груди его вырвался протяжный радостный вздох. Еще мгновение, и Монтанели разрезал ремни на ногах. — Снимите с него кандалы, сержант, а потом подойдите ко мне. —